Глава 10. Лейтенант Винсент Дагоста отворил дверь паба Макфили. Он испытывал страшную усталость. В заведении Макфили было уютно, как в любом другом ирландском баре, которые до сих пор встречаются в Нью-Йорке. Сейчас Дагосте уют был нужен как никогда. В длинном узком помещении было темно. С одной стороны блестел начищенный деревянный бар, с другой размещались кабины. На стенах висели старинные картины с изображением спортивных сцен, впрочем, под толстым слоем пыли, разобрать на них что-либо не представлялось возможным. Позади бара у зеркальной стены выстроились шесть рядов бутылок. Возле двери стоял старый музыкальный автомат с написанными на нем зелеными чернилами названиями ирландских музыкальных произведений. В ассортименте бара имелись гиннес, харп и бас. Пахло жарочным маслом. И пролитым пивом. Не доставало, пожалуй, единственной ностальгической детали запаха табачного дыма, хотя до гости этого было и не нужно. Он бросил курить сигары много лет назад, когда вышел в отставку, переехал в Канаду и стал писать. Бар был наполовину пуст, и до гости это понравилось. Он взял табурет и придвинул его к стойке. Патрик Бармен заметил его и подошел Привет, лейтенант. — сказал он и подвинул к нему подставку для стакана. — Как дела? — Потихоньку. — Как обычно? — Нет, пэдди темное, пожалуй, и чизбургер. Пинта не заставила себя ждать. Дагоста задумчиво опустил губу в пену цвета мокка. Он почти не позволял себе баловство такого рода. За последние месяцы Дагоста потерял двадцать фунтов веса и не хотел вновь их набрать. Однако сегодня решил сделать исключение. Лаура Хейворд вернется домой поздно. Она работает сейчас над делом о человеке, который свалился на людей, обедавших в ресторане на Верхнем Манхэттене. Утро прошло бесполезно. Угрохал время на поиски зацепок в официальных отчетах, а Рэйвенскрай, поместье тетушки Корнелии в графстве Датчес, ничего не нашел. Сделал запрос в полицейское управление Нового Орлеана, относительно давно сгоревшего поместья Пендергастов, Результат тот же. В обоих случаях о диагене Пиндергасте выяснить ничего не удалось. Снова отправился на реверсайт 891 еще раз изучить собранные Алаизм свидетельства. Позвонил в лондонский банк, в котором, согласно данным Пиндергаста, Диаген снял деньги со счета. Счет уже 20 лет как закрыли, дополнительной информации банкиры не обладали. Запросы в банки Гейдельберга и Цюриха, Принесли тот же ответ. Поговорил с английской читой, сын, который недолгое время жил в Сандрингхэме в одной комнате с Диогеном. Родители сказали, что юноша покончил с собой, как только его выпустили из-под опеки. Затем Дагоста позвонил в юридическую фирму, выступавшую в роли посредника между Диогеном и его семьей. Его отфутболивали от одного секретаря к другому, и каждый задавал ему одни и те же вопросы — Наконец трубку снял адвокат, не назвавший своего имени. Он и сообщил до что диагент Пендергаст не является их клиентом. Более он ничего сообщить не может. К тому же все файлы, имевшие отношение к этому делу, давно уничтожены по просьбе клиента. За пять часов сделано по меньшей мере 30 звонков. Результат нулевой. Затем до госта обратился к газетным вырезкам, в которых рассказывалось о разных загадочных преступлениях. Задумался, не позвонить ли официальным органам, рассматривавшим эти дела, но от этого намерения отказался. Без сомнения, Пендергаст это уже делал, и если бы собрал информацию, которую хотел поделиться, она лежала бы в его папках. дагоз по-прежнему находился в неведении. Почему Пендергаст счел эти преступления важными? Зачем вырезал из газет именно эти заметки, Ведь заинтересовавшие его преступления совершались в разных частях земного шара. В них действительно была какая-то загадка, однако связи между ними Дагоста не видел. Пошел третий час. Дагоста знал, что его начальника, капитана Синглтона, в кабинете не будет. В это время он всегда был на месте очередного преступления — Поэтому Дагоста покинул реверсайт 891 и отправился в участок, где уселся за стол, включил компьютер и ввел пароль. Всю вторую половину дня, елозя мышкой, он влезал, если везло, в базу данных каждого силового и административного ведомства, управления Нью-Йоркской полиции, Федеральную службу, Интерпол и даже в Администрацию социальной безопасности. Ничего. Бесконечные припоны правительственных бюрократов Диогену оказались нипочем. По хитроумному лабиринту он прошел как призрак, не оставив за собой никаких следов. Казалось, что он и в самом деле умер. После этого Дагоста сдался и пошел к Макфиле. Принесли чизбургер, и Дагоста стал есть, не чувствуя вкуса. И 48 часов не прошло, а начатое им расследование зашло в тупик. Информация, собранная Пендергастом, не имела власти над призраком. Догоста несколько раз без аппетита куснул чизбургер, допил пива, бросил на стойку несколько бумажек, кивнул Патрику и вышел. Получи побольше информации от детектива капитана Лауры Хейворд, однако для ее же блага постарайся не вмешивать ее в это дело. Догоста и в самом деле мало рассказал я о своих расследованиях после совместного визита к старушке Корнелия. Казалось, так будет лучше. Почему? Он сунул руки в карманы и, наклонив голову, пошел против холодного январского ветра. Может, потому что был уверен. Она с ее здравомыслием скажет, «Винни — это сумасшествие. В письме нет ничего, кроме даты. Одни лишь полубезумные угрозы, произнесенные 20-30 лет назад Я просто не могу поверить, что ты станешь попусту тратить время. А может, боялся, что она и в самом деле убедит его бросить эту сумасшедшую авантюру. Он подошел к перекрестку 77 и 1-й авеню. Там высилось уродливое здание из белого кирпича, в котором он жил с Лаурой Хейворд. Зябко дрожа глянул на наручные часы. Восемь. Лаура наверняка еще нет дома. Он накроет для нее стол поставит в микроволновку остатки неаполитанской лазаньи. Ему интересно было узнать от нее подробности дела о новом убийстве, над которым она сейчас работала. Во всяком случае, это отвлечет его от носящихся по кругу мыслей. Швейцар сделал грубо-льстивую попытку отворить перед ним дверь. госта вошел в узкий вестибюль, нашаривая в кармане ключи. Один из лифтов стоял с гостеприимно распахнутыми дверцами, Дагосто вошел и нажал кнопку пятнадцатого этажа. Лифт начал закрываться, но в это мгновение в щель просунулась рука в перчатке и заставила дверь раздвинуться. Это был пресловутый швейцар. Он вошел в кабину и скрестил на груди руки, не обращая внимания на Дагосту. Маленькое помещение наполнил неприятный запах тела. Дагоста взглянул на него с раздражением. Человек был грузный, смуглое мясистое лицо, карие глаза. Странно, что он не нажал кнопку своего этажа. Дагоста отвернулся, потеряв к нему интерес, и обратил взор к индикатору, отмечавшему этажи пятый, шестой, седьмой. Швейцар подался вперед, нажал на стоп. Лифт дернулся и остановился. Дагоста вскинул глаза. «В чем дело?» Швейцар даже не удостоил его взгляда. Вместо этого вынул из кармана ключ, вставил в контрольную панель, повернул и вынул. Лифт дернулся и пошел вниз. «Лаура права», — подумал Дагоста. «У этого тупицы не все дома». «Послушайте, я не знаю, куда вам нужно, но не могли бы вы, по крайней мере, подождать, когда я доберусь до своего этажа?» Дагоста снова нажал на кнопку «пятнадцать». Лифт не отреагировал по-прежнему спускался, миновал вестибюль и отправился в подвальное помещение. Раздражение ГОСТа сменилось тревогой. В мозгу всплыли строчки из письма Пендергаста «Диоген чрезвычайно опасен», не привлекая к себе его внимания раньше, чем следует. Почти бессознательно сунул руку в карман и выхватил табельное оружие. Но в тот же момент швейцар развернулся и молниеносным движением отбросил его к стене лифта, мертвой хваткой зажав ему за спиной руки. Дагоста попробовал сопротивляться, но обнаружил, что обездвижен. Набрал было воздуху, чтобы крикнуть о помощи, но противник, угадав его намерение, сунул ему в рот затянутую в перчатку руку. Дагоста сделал новую попытку оказать сопротивление. Куда там? Он не мог поверить, как быстро его разоружили и обездвижили. И тут швейцар сделал странную вещь. Он наклонился вперед, приблизил губы к уху до заговорил едва слышным шепотом «Прими самые искренние извинения, Винсент».